Глава 12. Следующие дни вылились в череду кровавых сражений. Как в различных локациях на состязании, так и на арене, где я набивал опыт, пополняя утекающие, как вода в песок, монеты, уходящие на расходники. Торговцы стали относиться ко мне не просто как к сыну, а как к единственному наследнику, которого холят или леют, и намекают на то что я могу неплохо заработать выполняя их несложные просьбы сущие пустяки для такого могучего мага и воина как я похоже на задание намекают понял я не зря все же спустил у них столько монет зауважали про пустяшность трудностей я им нисколечко не верил, но как смогу обязательно узнаю подробности того на что они меня подбивают но это потом а пока мне было не до того Я прервался лишь на сон и перекусы, в остальное время то сам вызывая на бой трусливых врагов, то отбиваясь от нападок сильных команд, что нисколько не принимали во внимание тот факт, что я один, и шакалами накидывались на меня всей толпой. Потихонечку тренировочные очки капали на мой счет, и сегодня я все же попал на мемориальную табличку у входа в локацию состязания, вырвавшись сразу на девятое место табличка сразу стала выглядеть намного привлекательнее. Мой ник крайне ей подходил, органично вписываясь золотыми буковками в окружающий ее фон черного гранита. И ничего, что пока только девятое место, у меня за спиной всего половина боев. Тогда как некоторые из лидеров нашей гонки уже перевалили за сорок сражений из 50. Вчера довелось столкнуться с агентом и его просто героями которые, наверняка мстя мне за какие-то надуманные прошлые обиды, жестоко меня убили, грозно перед этим надо мной надругавшись. Дело было так. После, как всегда, огромного количества запросов на бой, победила команда, имевшая наибольшее количество очков, и это были просто герои. Перенесло нас в локацию «Наследие древних», что представляло собой практически голую пустыню с разбросанными кое-где камнями и остовами стен. То, что они древние, сомнений не вызывало. Но вот насчет наследия были вопросы. Наследные камни ничем особым не отличались от простых, слегка обтесанных булыжников. Впрочем, я ни на что и не рассчитывал. Многочисленные участники сражений уже не раз пытались отыскать хоть что-то полезное в локациях, выбранных для сражений. Но никому это пока не удавалось. Видимо, устроители соревнований решили немного сэкономить. Или же не уложились в смету. Отчего на турнирные локации подарков не хватило. Деваться в этой пустыне мне было некуда, так что пришлось принять неравный бой. Зайцем прыгая по горячему песку, уворачиваясь от еще более горячих огненных шариков и прочих весьма неприятных сюрпризов, что приготовили для меня вояки. Вне всякого сомнения, у них был заранее разработанный коварный план в отношении меня. Понял я после того как снимая раз за разом проклятия, высасывающие мою ману. Я получал все новое и новое. Наверняка ради этого закупили крупную партию свитков. Надо будет, кстати, намекнуть торговцам, благодаря кому они получили хорошую прибыль. В итоге я все же оказался проклят и уже не смог ничего поделать, когда, оставшись без маны, постоянно высасываемый жадно присосавшимися ко мне пиявками, был парализован. А после этого начался кошмар. Используя мое тело в грязных целях, эти негодяи то изображали из меня лошадку, по очереди на ней горцуя, то вешалку, на которую развешивали свою экипировку, хорошо хоть в игре портянок нет, то использовали меня как шест с баскетбольной корзиной в виде кольца моих рук, куда наспор закидывали свои тяжеленные детали доспехов. Некоторые из которых, пусть не больно, но обидно, били меня по голове словно дети малые. Инициатором этого безобразия был, как трудно догадаться, люто невзлюбивший меня от чего-то, может из-за невинной шутки, может из-за стычки с коллегами агент. За что я ему, конечно, поклялся в этот момент отомстить. Приняв, наконец, долгожданную смерть, я узнал, что все даже хуже, чем я думал. Эти деятели наняли местного фотографа, который, засняв кадры, транслируемые на экране локации, распространил их по всему миру, вновь принося мне известность. Вся эта доставшаяся мне слава уже начала утомлять, поэтому пришлось опять доставать из инвентаря давно уже купленный плащ, скрывающий меня от преданных фанатов, но и защищающий от глумливых насмешек. Вечером, еще более портя мое настроение, наше родное телевидение вдруг вспомнило обо мне, выпустив в прямой эфир передачу с шокирующей правдой обо мне. Сам я телевизор не смотрю, не до того. Но по рассказам, сначала там показали, как я с дружелюбной улыбкой общаюсь со своими заокеанскими коллегами. Это были кадры еще со времен первого вторжения демонов в Африке. Затем с кровожадным оскалом с ними же разрушаю нашу военную часть. Ну а напоследок получаю дипломат, битком забитый пачками долларов. Это уже было видео моей встречи с начальником полиции, что сам притащил мне деньги то то я удивлялся его столь сознательному поведению. Совпадение? С намеком спросил ведущий толпу после этих кадров. Не думаю. И тут же свалился замертво, такое вот забавное совпадение. Причиной смерти, как потом написали в прессе, было резкое обострение какой-то болезни, несмотря даже на то, что хорошо прокачанные лекари сейчас лечили практически все. Или это был крайне запущенный случай, или резкая потеря репутации. Насчет этого мнения в свободном интернете и в официальных СМИ кардинально различались. Но, в общем-то, все это не особо меня волновало. Всей силой я отдавал борьбе за победу в состязаниях, что сулило мне еще одну награду после подведения итогов первого тура. В итоге, в середине четвертого, последнего дня отведенного для прохождения локации состязания и финального для всего первого тура, я завершил гонку за турнирными очками оставив всех претендентов далеко позади себя. Пришлось еще раз пройти лестницу и лестницу 2, так как никак не дающие мне спокойно расслабиться игроки умудрились побить мои прежние рекорды. Общий итог был таков. Лестница 158. Лестница 2 – 143. Лестница 3 – 127. Испытание 112. Состязание 174. В последнем испытании я далеко обошел всех конкурентов, чуть ли не в два раза превысив число очков второго призера. Именно сегодняшний момент оказалась команда «Королевские львы», все же сумев отодвинуть Брюса на третье место. Агенты и его герои, в отношении которых я теперь лелеял планы мести, пока еще не закончили соревнования, но вряд ли они сумеют обойти кого-то из тройки лидеров. В итоге, общее количество моих турнирных очков составляло 724. Заработанные в локациях 714 и еще 10 выигранных на арене. С тех пор я больше ни с кем на арене не сходился. Вполне хватало поединков в состязаниях. Количество же жетонов, благодаря моему умелому управлению, перевалило за тысячу, составив цифру 1097. Большую часть я заработал честным трудом, убивая людей а остальное сумел выиграть на тотализаторе, ставя небольшие суммы на свою победу или же поражение. Судя по тому, что репутация у меня не упала, а местный совет не утащил на допрос в мрачный подвал, никаких подозрений мое столь стремительное обогащение ни у кого не вызвало. Остаток дня я готовился провести на арене, надеясь наконец-то поднять свой уровень, который ни на одну единицу характеристики не сдвинулся за последнее время. Так как расходы жадно сжирали доходы, едва сводя дебет с кредитом. А завтра церемония награждения, где мне наконец-то воздастся по моим немалым заслугам, и я получу. Тут фантазия взрывалась фейерверком огней, и я счастливо улыбался. А потом обязательно к Игнатиусу сначала отметим победу, как я и обещал, с подругой его своей познакомлю, ну а затем надо просить его о встрече с магистром. Ведь я сделал все, что тот мне наказывал. Может, еще чему-нибудь хорошему научит. «Завтра после награждения идем на уника. Ты с нами?» – прислал Брюс сообщение с вопросом. «Он что, вообще не спит? У них же сейчас вроде глубокая ночь». «Конечно», – согласился я. «Опять придется отложить прокачку, пополняя запасы расходников. Хотя пару-тройку часиков можно и себя немножко потренировать», – решил я. Времени достаточно. С тем и отправился на арену, приступив к давно ставшему привычным уничтожению беззащитных перед моей мощью зверей. Я, кстати, нашел для себя новых, весьма доходных противников, редкого качества кобальдов, весьма уязвимых к урону молнией. Они обитали в рукотворных, запутанных пещерах, обладали способностью проходить сквозь грунт и могли управлять камнями телекинезом. Каждый раз пытаясь, устроив мне засаду, застать меня врасплох и по-тихому прикончить в темной пещере, замариновав мясо себе на шашлык. Об этом я догадался по остаткам бедолаг, угодившим в их лапы в прошлом. Но благодаря моему особому зрению и их поразительной тупости, я уничтожал их в огромном количестве, грозя полностью уничтожить эту расу дикарей. Тех, кто поджидал меня в грунте, Я оставлял там навеки, напустив на них астрального паразита. Приходилось тратиться на свитки, но это окупалось тем, что за ними я встречал смельчаков, осмелившихся, собравшись большой толпой, бросить мне вызов, и которых я хорошенько прожаривал цепной молнией, защиты от которой они совсем не имели. От их, летящих с огромной скоростью и точностью камней, меня защищал мой верный щит, питаемый постоянно генерировавшийся насосом маны. В результате эти редкие мобы приносили мне неплохой доход, не требуя почти никаких затрат. В итоге, к тому времени, на который был назначен поход за уникальным зверьем, я сумел мало того, что хорошенько закупиться, вызвав слезы умиления уставшего родным лавочника, так и еще и немного улучшил свой уникальный навык насос, который решил поднимать в первую очередь. Теперь он у меня стал уже 78 уровня что в итоге вместе с амулетом инструмент мастера поднимала его эффективность до 112 Но, к сожалению, никаких дополнительных свойств при преодолении сотого уровня таким способом я не получил. Надо было поднять до сотого сам насос. Но ничего, еще подниму. Вот завалим уникальную зверюгу. Этим и займусь. Интересно, что за зверя выбрал Брюс? И нашел ли он мне кого-нибудь подходящего? Наверное, нет раз так ничего и не сообщил. Но как встретимся, надо будет поинтересоваться, да и напомнить лишний раз не помешает о своей просьбе. Надеюсь, его друг Найт, которого последний раз я видел с головешкой вместо головы, не будет особо зол, а то как-то неловко в тот раз получилось. Впрочем, они первые начали, вызов меня на бой. Уже поздней ночью, засобиравшись домой, списался со Светланой которая хоть так и не смогла попасть со своей командой в тысячу победителей, потихоньку набирала жетоны, собираясь приобрести на них какой-то крутой шмот. В подробности я не вдавался. Галантно предложил проводить ее до дома, выразив опасение, что в столь позднее время могут пристать какие-нибудь хулиганы, на что она ответила, что будет этому только рада, так как хулиганы сейчас большой дефицит. «В общем, отправила меня домой одного», оставшись зарабатывать жетоны на новый модный аксессуар. Так что, выйдя из локации, в одиночку, привычно помчался по тихим улицам к дому, где встретил Виталю из соседнего подъезда с группой своих приятелей. После приветствия болтливый знакомый забросал меня вопросами, от методов прокачки и новостях о турнире до атаки на военных и денег Госдепа. Кое-как сумел вырваться, опять попеняв себя, что так и не узнал у Игнатиуса насчет жилья в локации завтра же спрошу». Наутро, выполняя данное себе обещание, не стал убегать из столовки сразу же после еды, а обратился к своему кормильцу. «Игнатиус, а не подскажешь, можно ли тут где-нибудь у вас жилье найти? А то я что-то не видел гостинец. Все лавки до да забегаловки всякие». «Что, стрипня моя понравилась? Хочешь поближе к ней поселиться?» «В точку», — подтвердил я его самовлюбленное мнение не став вдаваться в детали. «Вообще-то, жилья здесь нет», — начал он. «Но вот если господин магистр распорядится, то могут и подыскать тебе комнатенку в гильдии. Ты ведь справился с заданием, можешь и попросить его об этом при встрече. Приходи после церемонии, отведу тебя к нему». «Зачем мне вообще эта церемония?» — подумалось мне. «Праздник неписем устраивать». Вряд ли я им для этого нужен, они и без меня неплохо справятся, найдя повод для хорошей попойки. Особенно мастаки были в этом гномы, которых мне как-то довелось увидеть в кузнях гильдии наемников. Да и орки от них не особо отставали. А вот эльфы предпочитали культурный досуг проводить в более церемонной манере. Впрочем, обо всех этих особенностях национального поведения я знал лишь понаслышке. Все же моими знакомыми, кроме нежелающих особо общаться врагов, были в основном торговцы. Кстати, если ничего не выгорит с магистром, надо будет с ним с вопросом насчет жилья обратиться. Ведь они не раз уже клялись, что я им давно стал вторым сыном. Вот пусть и приютят сиротинку. А сейчас надо было сбегать в здание совета, поспрашивать у сладкоречивого представителя насчет обязательности моего присутствия на банкете. Поблагодарив Игнатиуса за вкусный, как всегда, завтрак, расплатился и направился в совет, идя наискосок через площадь. Разок чуть не упал, залюбовавшись на стену дворца, на самом верху которой пламенило мое игровое имя. Ругнулся на разбросавших вокруг всякое барахло строителей, начавших сооружать помост посреди площади. Видимо, на церемонии ожидается раздача пламенных речей. В ответ был обруган сварливыми гномами о которых совсем недавно вспоминал. Те ворчали о мешающих работать бездельниках. В итоге, каждый из нас остался при своем мнении. Вот же упрямые коротышки. «Приветствую вас, отважный герой, выбравший путь доблести и отваги!» Сходу польстил мне представитель совета, едва портал перенес меня внутрь здания совета. «И вам доброго утречка!» Вместо привычного «здрасти» расщедрился я в ответ, после чего перешел сразу к делу. «А не подскажете ли мне, уважаемый представитель совета, обязательно ли мое присутствие на церемонии?» «Конечно, принуждать никто не будет», — замялся тот. «Но совет, как и все жители и игроки, несомненно, будут рады поприветствовать славного воина в одиночку прошедшего путь, что не по силам и сплоченным командам, на деле доказав то, что героем может стать любой из нас». И церемония, на которой соберутся лучшие представители, без сомнения достойнейших игроков, лишь поможет... ха <кхм> ха намекнул я на то, что пора бы прекратить это слово извержение. «Значит, я там не нужен», — уловил я главную мысль, после чего скромно поинтересовался. «А как мне тогда получить все эти награды за мой героизм, о котором вы тут упоминали?» «Но... ведь... Э, церемония...» «Похоже, в настройках у Непися что-то сбилось, и я поспешил его успокоить, немножечко приукрасив правду, нагло в глаза ему наврав в общем. Я, конечно же, постараюсь прийти. Ради совета-то на что только не пойдешь. Но на всякий случай, что там насчет награды?» «Что ж, если вы желаете получить заслуженную в суровых испытаниях награду сейчас...» Несколько воспрял духом поникший председатель то вы, несомненно, можете это сделать. Но как представитель совета, я надеюсь на то, но я уже не слушал заваленный ворохом всплывающих в игровом интерфейсе сообщений. Получено достижение. Первое место в турнирной локации «Лестница». Получить награду. Получено достижение. Первое место в турнирной локации «Лестница 2». Получить награду. Получено достижение. Один из тысячи лучших. Получить награду. «Ну, может, и не ворох, но пять первых мест и место в тысяче сулили мне шесть наград. Ну что ж, пойдем с самого начала». И я нажал на «Получить награду за лестницу». «Получено 20 очков улучшения характеристик». «С этим понятно. Я теперь могу увеличить свои характеристики на 20 пунктов. Лучше, конечно, делать это попозже, когда поднимать их за опыт станет совсем не в моготу. Как-то немного досадно». Вроде награда есть, а использовать ее рука не поднимается. А может плюнуть, да задрать силу или интеллект прямо сейчас. Нет, жалко. Придется терпеть это издевательство. Что там дальше? Получено 20 очков улучшения навыков. Ну вот. И опять ни туда, ни сюда. Награда есть, а использовать не время. Было уже подозрение, что получу за лестницу 3 и я тыкнул на «получить награду», убедившись в своей правоте. Получено 20 очков улучшения экипировки. Надо обязательно потом у Брюса спросить, что они получили. А то вдруг этот председатель совета что-то заподозрил, вот и решил таким способом надо мной поиздеваться. Ладно, может хоть за испытание получу что-то, что пригодится уже сейчас, а не когда-нибудь в будущем. Я начал перебирать в памяти народные способы повышения удачи. Четырехлистный клевер, подкова, заячья лапка. Лапок можно было наломать целую охапку. Знаю, я тут неподалеку подходящую локацию. Но прочь суеверия. Жму — получить награду. «Выберите навык для улучшения до 110 уровня». С какой-то злорадной радостью сообщила игра. «Вот зачем я только потратил вчера весь добытый опыт на насос?» Знал бы заранее, лучше бы приберег кровью и потом зарабатываемые очки. На что даст последняя награда за первое место? Выберите предмет экипировки для улучшения до 110 уровня. Ну, хоть здесь повезло, и я не успел ничего особо прокачать. Дубину можно улучшить или кольцо, или щит. Нет, все же лучше амулет, наверное. Хотя вот в него я же все-таки и успел вложиться, растранжерив опыт. Вот просто издевательство. Ладно, еще подумаю об этом. А пока последняя награда. Наверняка это будет что-то крайне нужное и полезное. Все же победа в первом туре — это не какая-нибудь мелочь. Получить награду. В этот раз игра расщедрилась на выбор. Вместо того, чтобы как вначале предложить мне пару-тройку позиций, был доступен огромнейший список. Хорошо-то хорошо, но теперь все стало еще сложнее. Что выбрать? Рецепты сразу в сторону. Все же не мое это, хоть в теории способно принести как пользу, так и неплохой доход. Умения могут пригодиться, мой щит тому доказательства. Пробежался по списку, и мое внимание привлекли пассивки, умения, увеличивающие характеристики, требуя взамен постоянной траты маны или праны. Добавить силу увеличу свою убойную мощь, а интеллект усилит насос, да и прочие заклинания. Отложив этот вариант в сторону, начал знакомиться с остальным. Там же в умениях были и похожие на пассивки навыки. Только они увеличивали характеристики не постоянно, а временно. Зато на намного большую величину. Кроме характеристик было что-то похожее, связанное с усилениями уже навыков или предметов. Если усилю амулет, который усиливает заклинание, это, кроме тавтологии, двойная выгода получится. Еще интересным для меня было умение медитация, что позволяло ускорить восстановление маны. У меня к тому же и кольца есть, что позволит еще более усилить этот полезный навык. Или можно было увеличить свой резерв колодцем маны, который, правда, зависел от воли, чем немного мне не подходил. Еще можно было стать продвинутым магом, приобретя умение маг стихий, что усиливали все заклинания данной направленности, подобно моему колечку. Вот только от колечка толку маловато, а здесь вполне весомая прибавка получалась. Взяв же маг пространства, я мог улучшить телепорт. Впрочем, тратить награду ради только лишь улучшения одного заклинания не дело. А вот избавиться от постоянно досаждающих мне проклятий и ментальных атак, да еще и изрядно при этом сэкономить на расходниках, можно было приобретя умение купол света или ментальный купол. Пусть и не панацея, но от слабоуровневых врагов это защитит надежно, а атаки сильных хотя бы ослабит. Или приобрести защиту от молний, а то ведь, как показала практика, во влажных локациях мне с ними лучше не баловаться, а это изрядно снижало мою боевую мощь. Кроме того, можно было выбрать регенерацию, лечение, ускорение, невидимость. Все это было нужно, почти каждое из умений дублировалось и заклинанием, выполнявшим по сути то же самое. Основным отличием было то, что умения были более слабыми и долгоиграющими, а заклинания сильными и действующими мгновенно, хотя и это было не всегда. Ну и еще заклинания были в основном завязаны на характеристике, а умения — на уровень навыка. Но тоже не обязательно. Примером был мой щит. Еще в заклинаниях были те, что я давно уже планировал приобрести. Убойное разовое. Тут был игром гром небес, что идеально подойдет к моему образу Человека-молнии. Толстенный разряд, посланный самими небесами, поражал противника, испепеляя его на месте. Был и глубинный шип, по сути, возникающий на ровном месте каменный штырь, наносящий крайне неприятную рану, целя в самые укромные местечки врагов. Глубинным он назывался или потому, что засаживал на всю глубину, или потому, что вырывался из самых глубин. Ясно, из описания не было, но результат впечатлял. Всякие сосульки, воздушные лезвия, тараны, молоты, метеоры, огненные копья и водяные плети были предоставлены в широком ассортименте. И врагам, попади они под этот набор, было бы не выжить. Да что там выжить? Им повезло бы, останьте хоть малый клочок их одежды, что можно будет положить в гроб почившего. А может, дополняя свою слабость во влажных локациях, взять шторм ледяных лезвий, который там наоборот будет работать с удвоенной силой. Или опять же можно приобрести защиту от молний, На этот раз не умение, а соответствующее ему заклинание, что было хоть более кратковременное и прожорливое, зато более эффективное. В общем, список полезнейших для меня заклинаний был нескончаем. Заставляя жалеть о том, что я могу выбрать лишь что-то одно. А приемы? Все же моя дубина вносила немалую лепту в победу, так что обделять ее тоже не следовало. Тот, кстати, нашлись вполне заменяющие разово-убойные заклинания приемы. Например, мне понравился тот, о котором я давно уже мечтал. Можно было запулить дубиной во врага и расколоть ему голову издалека. Откат сутки. Убойная мощь чуть ниже, чем у подобного качества приемов ближнего боя. Зато не надо рисковать своей шкурой. И дубина после поражения врага сама возвращалась, так что бегать вовсе не придется. Одним словом, выбирать было трудно. Я даже двумя-тремя словами скажу. Неимоверно, мучительно трудно. Нужны были сильная атака и массовая. Нужны защита, лечение и регенерация, усиление характеристик и навыков. Но в итоге я выбрал совсем другое. Умение парения. Да, такое вот на первый взгляд совершенно бесполезное умение. Оно лишь позволяло замедлить скорость своего падения. Своё оправдание скажу, что я давно уже мечтал осуществить свою мечту о полётах и в волю покувыркаться в облаках. Но вот все известные навыки полёта начинались только с редкого качества, да и встречались они крайне редко. А парение, пусть и не полёт, но с моим телепортом вполне его заменит. К тому же и в бою не совсем никчемычный навык. Если зависнуть над бескрылыми врагами, то можно безбоязненно поливать их оттуда грязью, то есть каменным градом. А надумай, а не запулить чем-нибудь в ответ, защитит мой верный щит. В общем, приятное и полезное умение и маны к тому же требовало совсем немного, а взамен ограничивало скорость падения. Десять деленное на уровень навыка метров в секунду. То есть на пятидесятом уровне... Это будет меньше трех метров падения за время необходимое откату телепорта. Три метра вниз, десять вверх. Пусть и не совсем полет, но зато уже сейчас я с ошеломительной скоростью почти два километра в час могу взмыть в небеса. Надеюсь, облака, к которым я устремлюсь, будут не слишком высоко. После выбора награды за победу в первом туре вновь вернулся к прошлым. Если я подниму телепорт до 110 а затем добавлю к нему еще 20 призовых очков, а потом еще и амулет также улучшу, то я взмою в небеса со скоростью… Считать было долго, но я надеялся, что будет быстрее, чем скорость пьяного с заплетающимися ногами пешехода. К сожалению, излишне продуманные устроители игр заранее предусмотрели такой вариант и сделали его исполнение невозможным. Видимо, посчитали, что прыгнуть сразу до 130 уровня в навыках будет слишком даже для подобных мне героев. Так что я мог либо поднять навык или предмет экипировки до 110 либо увеличить их параметры очками. А одновременно и то, и другое было невозможно. В итоге решил пока оставить призовые очки на потом. Улучшу ими насос и амулет после того, как достаточно разовью их своими силами. А вот улучшить что-то до 110 уровня можно и сейчас. Да, можно было дождаться победы в окончательном туре и использовать эту награду для улучшения легендарного навыка, который мне дадут за столь славное деяние. Но эту награду еще заработать надо, так что усиление необходимо уже сейчас. Да и не так уж велик 110 уровень. Я и сейчас, если полностью сосредоточусь на прокачке, без особых усилий добуду необходимое количество опыта а уж после усиления. Насчет навыков у меня сомнений не было. Улучшаю телепорт, он всего-то был 50-го, так что опыт почти не пропадет, ведь это было меньше 2% от того количества, что требуется для 110-го. Поэтому не дрогнувшей рукой использовал награду по назначению. Заклинание телепорт достигло сотого уровня. Приобретено новое свойство «Сверхдальний прыжок». Ознакомившись с описанием, убедился, что название нисколько не врет. Дальность прыжка составляла 100 тысяч километров за каждый уровень навыка. Откат сутки. То есть сейчас я раз в сутки могу прыгнуть на 11 миллионов километров. Вот это действительно сверхдальний прыжок. Википедию в игровой нет скопировали еще не полностью но информация о ближайших к нам планетах, Марсе и Венере, уже имелась. Так что я узнал, что даже до Венеры, что в среднем была к нам чуть ближе, 11 миллионов не хватит. Потребуется в лучшем случае 4 прыжка, а скорее всего намного больше. Но даже так, за несколько дней до другой планеты, было удивительно. Оставалось только скафандр подыскать, что защитит меня от вакуума космоса так и едкой плотной атмосферы недружелюбной земной соседки. И в путь прогуляться по пыльным тропинкам далеких планет. Наверняка что-то подходящее найдется во всякой всячине. Помню, я видел там немало подобного барахла. Можно даже чего-нибудь попроще подыскать. Ведь пусть не Венера, но вот до Луны мне хватит всего одного прыжка. Погуляю там сутки, полюбуюсь на Землю над головой и домой. Интересно, кого-нибудь с собой я смогу взять, как при обычном телепорте? Если так, то надо купить подходящую палатку, и тогда можно будет устроить со Светланой ужин при свечах под светом земли. Очень романтично получится. Но романтика это потом. А вот сейчас я вложил все в скорость отката телепорта. Что в итоге вместе с амулетом, поднявшим телепорт до 144 уровня, Сократило время восстановления заклинания всего до сотых долей секунды. И теперь я смогу совершать около сорока прыжков в секунду. Вот это вот уже я понимаю, это не жалкая пара километров в час. Это уже... Я задумался. Больше тысячи километров в час, почти полторы. Вот так вот можно летать. Пусть современный истребитель мне еще не догнать, но вот насладиться полетом можно по полной. Забыв даже попрощаться с терпеливо дожидающимся моего возвращения из дум в реальность представителем, я порталом выскочил из здания совета, готовясь взмыть в небо. Надеюсь, локацию ничего не прикрывает, и не случится так, что я смачно шмякнусь, размазав потроха по небесному куполу. Черт, Парение это у меня всего первого уровня, что как-то мало, сообразил я. Так что пришлось бежать на арену. Хотя, как бежать? Благодаря практически мгновенному откату телепорта, я превратился в размытый луч, устремившийся через площадь, оставляя за собой лишь свои фантомные изображения, остающиеся на сетчатке заметивших меня игроков. За считанные секунды, преодолев расстояние до арены, я еще раз убедился в том, что с манной что-то надо делать. Даже возможности моего уникального насоса не хватало, На возрастающие потребности и манна, сжигаемая телепортом, утекала с пугающей скоростью. Обязательно надо будет поговорить с Брюсом насчет какого-нибудь уникального монстра, найти которого я его просил. За следующие четверть часа, полностью опустошив свой резерв, а потом и изрядно сократив запас зелий, я набил более пяти тысяч опыта, размазанным в воздухе призраком прыгая с места на место в мрачных пещерах кобальдов. Пусть я был несколько неэкономен, зато скорость набора опыта просто поражала. Эх, мне бы что-нибудь к насосу. Подняв парение до 50 уровня, получил уведомление. Умение парения достигло 50 уровня. Приобретено новое свойство – корректировка. Абсолютно бесполезная для меня вещь, позволявшая немного управлять направлением медленного падения. На остаток опыта поднял уровень парения до 55. -го тем самым снизив скорость падения всего до пары десятков сантиметров в секунду, и выскользнул из арены, молнией проскочив мимо мелькнувших по сторонам игроков. Подавив нетерпение, непрерывной серии прыжков добрался до выхода из локации и вернулся в Реал, оказавшись рядом с главной площадью города, рядом с Кругом Возрождения. Посмотрел в небо. Сегодня был ясный день, и яркую блеклую синеву пятнали лишь... Редкие рыхлые облачка, ползущие где-то высоко над суетящимися внизу людьми. Активировал фонтан маны, который приберегал для встреч сильными противниками. Затем парение и взмыл ввысь, молнией устремляясь к далеким облакам. Ощущения были странные. С одной стороны, скорость была просто огромной. Я всего лишь за десяток секунд достиг казавшихся такими далекими облаков. А с другой стороны, эта скорость почти не ощущалась. Никакого бьющего в лицо ветра, выжимающего слезы из глаз, а всего лишь серия быстрых перемещений с места на место и плавное, почти незаметное парение вниз во время остановок. Пронзив облака насквозь, даже немножко из-за этого расстроился. Никакого следа за мной не осталось. Просто вот я в облаке, а вот уже не в облаке. Полосы тумана, что наверняка остались бы за мной, пронесись я с такой скоростью через него обычным образом, не было. Кстати, готовясь влететь в облако первый раз, ожидал, что придется задействовать наблюдательность. Но не такие уж плотные они оказались. Всего лишь туман, видимость в котором была сотня, а то и больше метров. Хуже всего было то, что я изрядно продрог. Температура опустилась довольно заметно, а во влажном тумане облаков Это ощущалось еще более заметно. Но все равно был доволен, особенно когда, пронзив небольшие тучки, взмыл над ними и оказался под ярчайшим синим небом с мягко светящимся белоснежным полем подо мной. Нереальная по красоте картина, наслаждаться которой пришлось недолго. От холода у меня уже зуб на зуб не попадал. Еще бы, висеть на высоте нескольких километров в одних холщовых одежках что могли защитить от вражеских сосулек, но не от низких температур. В общем, пришлось спуститься до километра двух, трудно было на глаз определить высоту, и неспешно парить вниз, любуясь видом города сверху. А в стороне среди зелени поля выделялась черная уродливая проплешина, оставшаяся на месте бывшей военной части. Странно, но пока никаких последствий это не вызвало. Я думал, хотя бы поговорить опять попытаются, но тишина. Да и пресса что-то обо мне примолкла, особенно после недавней внезапно обострившейся в прямом эфире болезни. В общем, не доставали, чему я был только рад. А по какой причине это случилось, особо и не волновался. Применив корректировку падения, направил себя чуть в сторону, возвращая туда, откуда и начал свой полет, к порталу, в тренировочную локацию. Лететь, конечно, хорошо, но пока я витаю в облаках, враг качается. Пора опять на арену. Вот только надо решить вопрос со вторым усилением. Что мне полагалось в награду? Что поднять до 110 уровня? Какой предмет экипировки? Амулет оставлю на потом, прокачав своими силами и вкинув 20 очков. Дубину или кольцо с камнем душ? Вдруг еще какое-нибудь полезное свойство появится? Хотя мне бы с пленением души разобраться для начала. Еще можно было перстень с воздушной твердью улучшить. Не раз эта защита спасала мне жизнь. Наверное, все же дубина. В конце концов, решил я. Ведь кроме амулета, это сейчас единственный предмет редкого качества. Его и улучшать. После чего использовал приз. Предмет «Темная дубина молний» достиг сотого уровня. Приобретено новое свойство «Незримая мощь». За таким интригующим названием крылось самое обычное усиление магического урона. Нет, это, конечно, хорошо. Мало того, что из-за увеличения урона в более чем в два раза, соответственно, вырос и урон, так еще и сила молний изрядно возросла. Но все же я ожидал чего-то такого, более впечатляющего. После возможности прыгнуть на Луну и полета среди облаков, обычное усиление магического урона никак не смотрелось. Хотя, если учесть, что с самого начала это была всего лишь ржавая арматура, прогресс очень хорош, это я уже привередничаю. Открыв свои данные, увидел, что после всех улучшений мой уровень поднялся до 129 -го. Интересно, какое у меня сейчас место в рейтинге? Как оказалось, первое. Я опять вырвался вперед, оставив всех конкурентов позади. А ведь с утра даже в первой тысячи меня не было. Предвижу, какой сейчас начнется срач на форумах по поводу моего читерства, ведь никто не знает, что я уже заполучил награды. С трудом удержал себя от того, чтобы зайти на форум, создав тему «Я нашел баг в системе, опыт течет рекой». Доведут меня когда-нибудь такие шуточки до бана в игре? Или что там у них за это полагается?» Пойду лучше найду на арене применение своим шаловливым ручкам. Надо бы проверить, каков я теперь в деле. Подозреваю, круче меня теперь только уники. А редких тварей своего уровня буду рвать, как тузик грелку. Так что в бой. Пора уже добить все как минимум до 50 уровня. Даже относительно слабые врожденные навыки. Пусть они дают и немного, но у меня сейчас с каждой каплем манны на счету. А что касается требуемого для улучшения опыта, теперь это не проблема, я надеюсь. Войдя в портал, быстрой серии прыжков обогнул площадь, на которой уже соорудили помост и расставили столы. Наверное, будут заманивать народ бесплатной едой. И даже алкоголем. Я заметил вредных коротышек, что тащили к столам на горбу огромные бочки. Может все же остаться? Но нет. Мою волю не сломить даже ароматным пивом и вкусными закусками. Так что, гордо отвернувшись от соблазнов, короткими прыжками продолжил свой путь к арене. Едва успел зайти, углубившись в выбор новых противников, почти одновременно пришли два письма от агента и Брюса. Оба оказались надиво догадливыми, интересуясь, как это я умудрился получить награду раньше церемонии. И с некоторой долей сомнения спрашивали, как можно еще так резко прыгнуть вверх по уровням, если дело в другом. Не стал ничего скрывать и рассказал все как есть. Хотя так и подмывало отомстить за свой позор агенту, наплетя ему всяких небылиц. Но так просто он не отделается, моя месть будет не столь невинной, даже если на то, чтобы ее придумать, у меня уйдет куча времени. Как там говорят, месть это блюдо, которое подают холодным? По мне, так отговорка неудачников. Но вполне сойдет мне в качестве оправдания перед самим собой. Если вдруг не смогу чего-нибудь придумать. Надо ж поберечься от стрессов. Выбранный мною в качестве противника грифон 130 уровня показал мне, что я вовсе не тузик, а он не грелка. Никак не желал спокойно отойти в мир иной. Он все норовил отхватить от меня своим острым клювом кусок плоти, рвал острыми когтями и таранил после пикирования. Впрочем, это он быстро прекратил после того, как пару раз влетел клювом в землю, так как я ловко уходил от удара, прыгая телепортом. Кроме того, он обладал защитой от молнии. Я специально выбрал соперника потрудней. А еще швырял крыльями невидимые обычным глазом воздушные лезвия и пулялся золотыми на вид штырями из когтей. Я обладал поразительными силой с ловкостью. Но я справился. Прыгая телепортом, намного опережающим даже эту шуструю тварь, я сначала обломал ему крылья дубиной, затем, когда он ползал по земле, градом камней сверху безжалостно переломал конечности, ребра и позвоночник. Я напоследок прекратил его мучения крошителем черепов. В общем, со стаей таких я не справлюсь, но вот одиночки моего уровня мне уже не соперники. После испытания сил выбрал противников попроще. Сильных, защищенных, но неповоротливых тварей вроде носорога. Но с длинным гибким хвостом, оканчивающимся здоровенным костяным шаром, утыканным неприятными на вид шипами, покрытыми какой-то слизью. Главное было следить за этим оружием а в остальном противник особой опасности не представлял. Редкий шипастый анкилозавр 121 уровня хоть и обладал мощнейшей физической защитой, но вот в плане магии ничем похожим похвастаться не мог. Так что после хорошего разряда молнии частенько неподвижно замирал на несколько секунд, позволяя мне наносить серию ударов, иногда подкрепленных и приемами. В этом случае продолжение даже не требовалось. И получив заслуженный опыт, я переходил к следующему врагу. Если же приемы еще не были доступны, приходилось повторять процедуру несколько раз. Но итог был один. Уткнувшийся развороченной башкой в землю противник и совершенно невредимый я. Разок, правда, слишком расслабился и не успел вовремя отпрыгнуть телепортом от удара его палицей. В результате слетевшая защита, переломанные кости и стремительно понижающие здоровье дебафы, кровотечения и отравления. Спасла телепортация. Только благодаря ей мне удавалось уходить от атак свирепого зверя, совершая прыжки в сторону прямо под носом разогнавшейся твари. Или уходя от хлесткого удара хвостом, оканчивающегося столь неприятной для моего хрупкого здоровья штуковиной. Надо бы все же заняться броней, а то складываюсь с одного удара. Опыт понемногу копился, грея меня надеждой на будущее улучшение. И я, глядя на выполнявшуюся казну, привычно переводя ее в монетки, напевал под нос веселую песенку, убивая неповоротливых зверушек, когда воцарившуюся идиллию нарушило сообщение от моей милой и скромной подруги. «Быстро на церемонию, или я за себя не ручаюсь?» Похоже, я все же не до конца продумал свой план спасения от официальных мероприятий.